Это была шутка, правда? Да. Не беспокойся о реакции людей, которые воспринимают подобные шутки серьезно, кем бы они ни были. Не пытайся защищаться и ходить на цыпочках. Просто пиши. Если кому-то не понравится, прости их. Было время в недавнем прошлом, когда я воспользовался бы другим выражением. Теперь у тебя есть новое выражение. Прости их. После того, как мы уйдем, у тебя будет пять месяцев на то, чтобы поработать над идеей "Любовь не таит обид" до нашего следующего возвращения. Продолжай работать с учебником и читать текст, но обязательно используй идею "Любовь не таит обид" во всех ситуациях, когда не вспоминаешь. У всех есть свои фразы и идеи из курса. которые лучше всего им подходят для напоминания об истине. И это одна из твоих. Почему вас так долго не будет? Мы все время подчеркиваем, что это дело не одного вечера. После мы будем делать перерывы между посещениями по восемь месяцев. Когда мы сказали, что пройдет несколько лет, прежде чем мы совершим запланированные визиты, мы имели в виду, Полные девять лет. Между последними визитами будет промежуток в год. Девять лет? Я что, в группе для тормозов? Нет. Но это серьезный путь. Путь на всю жизнь, если тебе еще интересно. Твое полное преображение вот-вот начнется. Работай над этим и не беспокойся о времени. Оно ничто. Твой разум не имеет возраста. потому что время нереально. Просто наслаждайся результатами, когда ощущаешь их. Приятно не только результаты, но и сама практика прощения может быть увлекательной большую часть времени, хотя не всегда есть желание ею заниматься. Не забывай, как мы уже подчеркивали, курс учит, что тебе не нужно менять чьи-то представления и не нужно менять свой мир. Все, что от тебя требуется, – изменить свое мнение о мире. Например, не беспокойся из-за мира на планете. Лучший способ принести мир – практиковать прощение самому и делиться этим опытом с другими. Когда люди на планете наконец-то стремятся к внутреннему миру, понимая и правильно применяя закон прощения, тогда обязательно последует кажущийся внешний мир. Но не это цель курса Джея. Его цель – изменение твоего представления об этом сне. Кстати, о снах. Пока я не начал проходить курс, мне никогда не снились кошмары. Но в последнее время мне снится что-то непонятное, и появляются образы, которые должны быть страшными. Но почему-то я не боюсь, когда их вижу, и не боюсь, когда просыпаюсь. Их как будто нарочно мне показывают. Жуткие сцены убийства, стыда и адских фигур. Да, для сравнения, ты видел когда-нибудь старые религиозные картинки в книгах, на которых изображали, как должен выглядеть ад? Да, некоторые из них очень подробны. Да, многие из них наводят жуть. Не для всех это выглядит одинаково, но то, что происходит на тех картинках и в твоих снах, Твоя подсознательная вина выходит на поверхность. Она показывается тебе и в твоем случае отпускается. В случае художников их страх символизируется рисунками. В случаях твоих снов твои переставшие быть подсознательными страх, вина и ненависть к себе вкладываются в образы. Затем, поскольку ты практикуешь прощение с помощью уроков из учебника, Эта старая мыслительная система прощается и отпускается к Святому Духу. Вот почему ты не боишься, хотя выглядит все ужасно. Джей рядом и смотрит на нее вместе с тобой. Твой правильный разум знает, что он здесь. И есть часть тебя, которая знает, что это всего лишь сон и бояться нечего. Такой однажды будет твоя жизнь на его. когда все тайные грехи и скрытая ненависть будут прощены. Не имеет значения, что ты видишь или что кажется происходящим с тобой или с теми, кто тебя окружает. Ты знаешь, что для страха нет причин. Детали этих образов у всех разные, но, как ты хорошо осознаешь, образы в том, что люди называют своей реальной жизнью, бодрствованием, же временами могут быть адскими. Однако все это просто символизирует мыслительную систему эго – страх, вино и смерть. И это не настоящее. Так зачем бояться? Все образы – просто образы, независимо от того, где или когда они кажутся появляющимися. Образы, которые ты видел в некоторых из своих кошмаров, очень типичны для природы мыслительной системы эго на уровне твоего подсознания. Видишь ли, подсознание намного ужаснее, чем то, что находится на поверхности. Как эго скрывает себя и свой план. Сознательная проекция, которую ты видишь вокруг себя, целый уровень вынесенный из подсознательного разума. Поэтому, хотя временами вселенной, которую ты видишь, может быть ужасной и пугающей, это ничто по сравнению с ужасной мыслительной системой, породившей ее. На самом деле, поскольку проекция, которую ты видишь, — защита, можно сказать, что Вселенная существует, потому что она приемлема для тебя по сравнению с тем, что находится в твоем подсознании. Мир может не всегда быть приемлемым для всех, что часто приводит к убийствам и самоубийствам. Но это все равно прогулка в парке по сравнению с глубоким и зловещим кошмаром который скрыт под поверхностью. Ты видел часть своей вины, выраженной в разных символах. На что это, по-твоему, похоже? О, в голову приходят слова «уродливый», «чудовищный», «демонический», «жестокий», «отвратительный» и «мучительный». Вот, пожалуйста, ты только что дал примерное описание того, на что похоже подсознание у всех, хотя они этого не знают. и каким оно останется, пока не будет отпущено к Святому Духу. Оно так ужасно из-за того, что представляет собой, а именно отделение от Бога и атаку на Него, и смертный приговор Его Сыну, который считает, что совершил преступление, и чья чудовищная вина требует, чтобы Он страдал. Мир, который ты видишь, конечно, временами может быть отвратительным, Но как не трудно в это поверить, на самом деле он убежище от кажущейся худшей судьбы, вины в твоем собственном разуме, о которой ты даже не знаешь. Не слишком-то это хорошее убежище для тех, кто убивает других или себя, а Россия это не делает их еще более виновными. Нет, помни, вина всего лишь мысль. и никакие последствия на самом деле не могут быть вызваны поступками в мире. Такие поступки, как убийство и самоубийство, действительно возвращают вину, которую все подсознательно считают реальной, и заставляют ее двигаться дальше. Люди, которые убивают других или себя, видят в смерти избавление. Убивающие других на самом деле ненавидят себя – хотя они проецируют эту ненависть на других, и убийство – искажённая попытка уничтожить себя. Как мы уже сказали, твоя ненависть на самом деле – ненависть к себе. Каждый преступник втайне надеется быть пойманным и наказанным. Помни, хотя много вины проецируется на других, она также проецируется на твоё собственное иллюзорное тело, которое, как мы уже сказали – проецируется за пределы твоего разума. Существует много других вариантов. Например, стратегия самоубийства полицейским. Когда люди открывают огонь по полиции, потому что знают, что это приведет к их собственной смерти. Те, кто совершает самоубийство, любым способом стремятся окончить невыносимую психологическую боль своей вины и страдания. Поскольку их подсознательная вина остается нетронутой, они всего лишь проходят реинкарнацию и оставляют проблему нерешенными. Смерть не выход. Выход в истинном прощении. Как учит Курс, мир этот оставляет не со смертью, но с истиной. А истина может быть познана всеми, для кого царство сотворено и кого оно ждет. Ты не только сопротивляешься тому, чтобы видеть свою вину, но в то же время твое эго в ужасе от мысли, что ты сделаешь это и изменишь свое мнение, что приведет к потере его идентичности, как отдельной индивидуальности. С твоей стороны потребуется сила воли для того, чтобы принять эту мыслительную систему в себе, когда ты наблюдаешь ее в действии, а затем позволить Святому Духу избавить тебя от нее – когда ты прощаешь символические образы, которые видишь вокруг себя. А вы собираетесь рассказать мне, как это делать? Конечно, есть учебник, но вы поможете мне еще немного. Всем, что мы тебе даем, это курс. Мы просто берем понемногу из всех книг и собираем вместе, так, чтобы помочь тебе эффективно применять эти знания. Мы сказали, что не будем давать тебе чистую теорию. но покажем способ справиться с состоящей перед тобой задачей. Хорошо, я на это надеюсь. Иногда я думаю, что мне нужно стать настоящим святым, чтобы со всем этим справиться. Подумать только, никогда ни на кого не обижаться, никогда не судить, осуждать или нападать, никогда не думать дурного, не заметив этого и не простив, и никогда не верить в то, что мой гнев оправдан. Это же невозможно. Ты и есть святой, Кэрри. Ты просто еще об этом не знаешь. Что касается того, что пройти курс невозможно, в этом ты не прав. Как ты сам отмечал, в курсе говорится, что чудеса – это привычка. Ты будешь сильнее ощущать, что в курсе правильно написано. Нет оправданий к небу. Нет оснований для атаки. Именно здесь начнется избавление от страха, и здесь оно закончится. Почему это важно? Потому что, как также учит курс, когда ты нападаешь на кого-то в своих мыслях, или кто-то кажется нападающим на тебя, вербально или физически. Секрет спасения таков. Все это ты делаешь самому себе. Какую бы атака ни принимала форму, это правда. Кто бы не принял на себя роль нападающего или врага, все это правда. В чем бы не видел ты причину своих мук и боли, все это правда. Ибо ты не реагировал бы на образ во сне, знай ты, что это сон. Пусть остаются они неистовыми, исполненными какой угодно ненависти, они не возымеют действия, если ты распознаешь у них свой сон. Когда ты судишь образы из сна и тем самым делаешь их реальными, ты попадаешься прямо в ловушку эго. Веришь ли ты в то, что должен искупить грех, или что другие должны искупать свои грехи, или что они заслуживают твоего осуждения? Вину нельзя рассеять, сделав ее сперва реальной, а после искупив ее. Таков план эго, который оно предлагает вместо рассеяния вины. Преданная бредовая идея, будто атака есть спасение, эго верит в искупление через атаку. Как говорится в курсе дальше, у учении эго нет спасения от вины, потому что атака делает вину реальной, а если она реальная, значит нет способа ее преодолеть. «Итак, Богу не нужно меня прощать». Мне нужно простить себя, простить других, вместо того, чтобы на них нападать. Даже если это лишь мысленное осуждение, и я ничего не говорю и не делаю, мысль о нападении остается нападением. Поэтому мне нужно следить за своими мыслями. Когда я нападаю или прощаю, это мой выбор, потому что эти люди все равно нереальны. Они всего лишь символы того, что находится в моем разуме. Так же, как я – символ, из их коллективного разма. Миру не нужно божественное прощение. Людям надо простить себя, простив те образы, которые они видят. Да, именно так. Курс не мог бы сказать это более прямо. Бог не прощает, потому что никогда не обвинял. А обвинение должно быть, прежде чем прощение станет необходимым. Прощение – великая потребность этого мира. но только потому, что это мир иллюзий. Умеющие прощать, тем самым освобождают себя от иллюзий, в то время как лишающие прощения привязывают себя к ним. Поскольку ты обвиняешь только себя, то и прощаешь только себя. Однако, хотя Бог не прощает, Его любовь, тем не менее, основа прощения. Хоть тебе не нужно Божье прощение, ведь он никогда не обвинял. У тебя есть связь с его голосом, Святым Духом, который обращается с виной так. Святой же Дух рассеивает вину, спокойно признавая, что ее вовсе не было. Мы поговорим об этом подробнее во время следующих встреч. Возможно, ты пока еще не понимаешь в полной мере, каковы для тебя преимущества истинного прощения. Тебе не нужно всегда прощать сразу же. Иногда тебе приходится прощать что-то, произошедшее полчаса назад или два дня назад. Так оно и происходит. Никто не совершенен. В мире идет эпидемия гнева, поэтому тебе сложно не реагировать. Даже две тысячи лет назад Джей Вадирев высказал идентифицировать себя с телом. Но поскольку он был мастером, то прощал и очень быстро преодолевал искус. Поскольку время нереально, а память является таким же восприятием, как любой другой образ, ты можешь простить события прошлого в любой момент, даже если человек, которого ассоциирует с твоим прощением, больше не кажется живущим в теле. Любые нерешённые проблемы между мной и моими родителями могут по-прежнему быть прощены, в том числе я могу простить себе то, что сказал им или сделал в прошлом. Что угодно. Ты должен прощать себя так же уверенно, как прощаешь других. Иначе ты не осознаешь незначительность тела. Как мы уже сказали, собственное тело не более реально или важно, чем любое другое. Кстати, о теле. Нужно подчеркнуть кое-что в отношении реинкарнации. Мы говорим о ней так, словно она действительно происходит. Однако, как и все остальное, это всего лишь сон. Да, кажется, что ты рождаешься в теле, и ты ощущаешь себя телом. Но в курсе говорится, что видимое тебе – неправда. Ты, дорогой брат, Немного знаком с концепцией того, что твои ощущения – это сон. Когда Артен впервые упомянул, что Вселенная – сон, я не поверил. Его слова шли вразрез моим опытом. Правда, еще в 80-е я читал открывающую глаза книгу Ширли МакЛейн «На краю», и одна из самых интересных цитат, которую она использовала, была из писем Льва Толстого. Риторический вопрос очень правильный, и хотя тогда я этого не осознавал, его точно так же могли задать валентиновские гностики. «Вся наша жизнь от рождения до смерти со всеми ее снами не является ли в свою очередь то же сном, называемым реальной жизнью, в реальности которой мы не сомневаемся только потому, что не знаем другой, более реальной жизни?» Не то, чтобы эта идея была мне совершенно незнакома. Просто мир нечасто ощущается как сон, хотя у меня бывали такие переживания. Да, и ты будешь испытывать их чаще, но прощение наступит тогда, когда ты захочешь, чтобы эти ощущения стали нормой, а не случайностью. Расскажите еще немного о том, как планега проявляется в мире, чтобы я точно знал, на что смотреть. Уже сказали, это ловушка, так? Да. Иго верит в отделение от Бога. Кажущееся отделение, которое постоянно проигрывается снова и снова, огорчает, мягко говоря. Ты тысячи раз за свою жизнь будешь ощущать, что дела идут хорошо, просто замечательно, а потом внезапно происходит что-то, что тебя расстраивает». Это может быть в твоих глазах серьёзным или мелочью. Не имеет значения. Если оно хоть немного нарушает покой твоего разума, это символ растерения. Во всех своих разнообразных формах это всегда способ повторно прожить тот первый раз, когда ты был совершенно счастлив в небесах, а затем вдруг оказался очень расстроен. Первый раз, когда ты думал, что отделен от Бога. Первый раз – основа всех расстройств в нашем иллюзорном мире. В твоем обыденном сне о жизни причина расстройства приключаются с той конкретной идентичностью, которую ты называешь телом. Оно само по себе является ложной идеей разделения. Как сказал поэт, «Мы символы, и в символах обитаем». О да, кажется, это из эссе «Вторая часть. Поэт». Ты очень умный, учитывая незрелость. Спасибо, я впишу это в своё резюме. Во время нашего следующего визита ты узнаешь, что есть только одна проблема и одно решение – Святой Дух. В том, что касается эго, твои кажущиеся многочисленными проблемы – проявляющиеся в этом мире, являются попыткой заставить тебя реагировать, ощущать злость, вину, огорчение, поражение, скуку, страх, отчуждение, смущение, раздражение, одиночество, превосходство и снисходительность. Все эти эмоции – суждения. Как только ты выносишь суждение, ты придаешь достоверность миру эго и усиливаешь кажущуюся реальность разделения и всё, что к ней прилагается. Согласно его сценарию, у эго есть все возможные вариации разделения, расписанные таким образом, чтобы создать постоянный конфликт. Это смешивается с хорошими периодами, чтобы они казались более реальными, хотя эта смесь на самом деле всего лишь ещё один пример дуальности. «Ты есть дух». он не может быть разделен. Мы дадим тебе прямо сейчас несколько примеров того, как эго пытается втянуть тебя в веру о разделении. Благодаря твоим реакциям и ответам на то, что ты видишь, ощущение отделения от Бога кажется реальным. Подробности того, что ты делаешь реальным, проявляются в твоих отношениях и в предначертаниях, предназначенных для тебя. Дело не всегда в тех вещах, которые кажутся происходящими с тобой. Дело может быть в событиях, наблюдаемых со стороны, в отношениях других, или даже в новостях, которые ты смотришь или читаешь в интернете. Например, когда люди погибают в авиакатастрофах. Что может быть большим символом падения человека? Или когда ребенок покидает рай материнского чрева и оказывается вытолкнут в мир. Что еще это может символизировать, как отделение от Бога? Когда пуля, нож, лазерный луч, стрела, копье или терновый венец пронзают чудо кожу. Что делает кожа? Разделяется. Во время землетрясения что происходит с землей, на которой ты строишь фундамент своей резорной жизни? Она разделяется. Если кто-то оказывается брошен в младенчестве или детстве, это прекрасная возможность для ребёнка обвинять своих родителей в содеянном, тем самым проецируя подсознательную вину на них и сохраняя своё эго. Примеры бесконечные, но в конце концов, все они одинаковы. Во время болезни мысли о нападении часто подсознательны. могут символизировать клетки тела, нападающие друг на друга, как при раке, или проявляться в виде множества других заболеваний. На любом этапе жизни, в детстве, в школьные годы, во время всех дел, которыми ты занимаешься десятилетиями, и на разных работах, где появляются свои варианты быка Маккиавели, ты сталкиваешься с конфликтами, которые означают разделение. Если тебе повезет, твоя сторона не будет участвовать в самом грандиозном из всех конфликтов – войне. Но на это рассчитывать не стоит. Не будем вспоминать о исчисленных возможностях для насилия, которые появляются с колыбели до могилы, живешь ли ты во время, иронически называемое мирным или нет. Помимо этих особых отношений ненависти, которые могут проявляться, просто в форме неодобрения, ты также поддерживаешь особые отношения любви. Однако как это возможно без тел? Мы уже цитировали курс, там говорится, что тело, мысль о грехе, оставшее плотью и затем спроецированное наружу, порождает то, что кажется стеной плоти вокруг разума, удерживающей его в плену. Любовь ли это? Любовь Святого Духа говорит, что тела не смогут разделить вас. Воссоединись с собой через прощение, и тогда ты и твои братья и сестры сможете быть одним, безграничным. Тогда, если твой выбор снова воссоединяться телами на уровне формы, ты просто будешь жить как привык. Теперь ты делаешь это с прощением, и Святой Дух с тобой. В твоих личных отношениях, Кэрри, Символически, что происходит, когда ты ссоришься с кем-то. Мы разделяемся. Хорошо, хорошо, я понял. Не будет ли противоречием сказать, что снаружи никого нет, а потом оглядеться и сказать, что единственный путь домой – простить то, что находится вокруг, потому что ты прощаешь иллюзорный мир и его обитателей, живущих лишь в твоем разуме? Да, и мы поговорим подробнее о том, как это сделать. Кроме того, как мы уже говорили, наши визиты станут короче. Одна из причин ответа Святого Духа намного проще, чем кажущиеся многочисленными проблемы эго. В действительности, одна из причин того, что курс чудес такой длинный в аксиоме, правда, может быть простой и постоянный, то и не такое, и его нужно убирать постепенно. Это я понимаю, но мне интересно, как этот кажущийся бесконечного сценарий переводится из невидимой идеи в видимое проявление. Я имею в виду, если всё размечено на веки вечные вперёд, то как всё иллюзорное во Вселенной работает как часы, именно так, как должно? Ты задал сложный вопрос. Интересно, что ты использовал слово «часы». Вселенная очень похожа на огромные часы с пружинным заводом, а еще больше на заводную игрушку. Давай возьмем нашу Солнечную систему как микрокосм и воспользуемся в качестве примера только одной из так называемых сил природы. Это не объяснит всю картину, но позволит тебе увидеть сложные пути иллюзии ЭКО. Несмотря на то, что энергия, которую я буду называть ЦИ, иллюзия, она демонстрирует, как Эко переносит сценарий из разума и превращает его из невидимой мысли в невидимые, но измеримые формы, а затем видимое проявление, которое ты видишь и ощущаешь. На самом деле это происходит одновременно, но необходимо рассмотреть линейно, чтобы ты лучше понял происхождение. Например, представь, Ты можешь взглянуть на планету из открытого космоса с половина расстояния до Луны и увидеть ци. Тогда ты познаешь, что Земля полностью охвачена электромагнитной ци, которая несется к ней и мимо нее в виде огромного потока излучения от Солнца. Этот поток ци постоянно изменяется, и ниян приходят в равновесие и теряют его, а все между ними уравновешивается. Изменения в ЦИ вызываются, в свою очередь, постоянно меняющимся солнечным излучением. Теперь, если бы ты мог посмотреть на Солнце из космоса вблизи, то увидел бы то, что можно описать, как гигантский кипящий океан газа. Но немногие понимают, что эти океаны газа ведут себя аналогично океанам на Земле. Так же, как приливы земных океанов подвержены воздействию Луны, Приливы солнечных океанов газа подвержены притяжению и отталкиванию всеобщего взаимодействия планет Солнечной системы и даже Вселенной за ее пределами, которые, разумеется, все связаны между собой. Это вызывает газовые приливы и отливы, солнечные пятна и другие происшествия на Солнце. Регулирующие изменения в потоке излучения, когда оно несется на Землю в виде частиц, с помощью солнечного ветра или прямого солнечного света. Этот меняющийся поток излучения, управляемый движениями внутри всей Солнечной системы, в том числе движения Земли и Луны, вызывает соответствующие изменения в ЦИ, окружающие твою планету, и посылает электромагнитные поля на каждый ее сантиметр. Ты не видишь эти поля глазами тела, но они повсюду. И ты проходишь прямо по ним каждый день своей жизни. Они управляют всем, что тебе кажется, в том числе решениями и результатами твоих действий. По сути дела, они мысли на совершенно другом уровне, преображённые формации и сообщающие тебе, о чём следует думать на этом уровне. Ты продумываешь свои действия, но иногда они своевольны и быстры, словно рефлекс. Это относится ко всем живым и кажущимся неживыми объектам, с которыми ты встречаешься. Всего один простой пример. Как, по-твоему, крохотная птичка-ласточка может лететь себе по Южной Америке, а потом внезапно узнать, что ей нужно свернуть и отправиться за много тысяч миль, чтобы оказаться в Калифорнии примерно в одно и то же время, что и год назад? И так каждый раз». Некоторые сказали бы, что так сделал Бог, а некоторые использовали под слово инстинкт или природа, а может, птицы управляют с помощью пульта дистанционного управления. А в некотором смысле да. На самом деле мы говорим о решениях, приходящих с совершенно нового уровня разума, являющегося внепространственным. Твой опыт говорит, что твои решения принимаются здесь, но это не так. Решение принимается не человеческим мозгом. Он не намного уступает птичьему мозгу. Когда мы сказали, что ты очень похож на робота, мы не шутили. Но программист находится где-то там. Там никого нет. Мы говорим о самоуправлении. Твоя судьба на этом уровне утверждена сделкой с ЭКО, а не боком, который не заключает сделок. Я готовый программист, который посылает сигналы в мозг. Мозг всего лишь часть оборудования. Он передает сигналы, сообщающие твоему телу или компьютерной системе, что делать, видеть и чувствовать. Ты ощущаешь, что находишься на экране компьютера, отдельно от Бога, отдельно от своих братьев и сестер, и воплощающие мысли об отделении и конфликт. который сопровождает дуальность твоего расщеплённого разума. Твои братья и сёстры делают в точности то, что ты от них хочешь. Мы уже цитировали слова из курса о том, что ты не осознаёшь, как заставляешь их играть для тебя. Изменения в электромагнитных полях регулируют даже то, как ты смотришь на мир. Говоря ты что-то видишь, Нечто, расположенное в области электромагнитного спектра, воспринимаемого человеческим зрением. Чего? Важно то, что твои решения на самом деле принимаются не тобой и не здесь. Они были приняты на совершенно ином уровне, когда ты согласился на планега. И единственный способ вылезти из этой банки с червями – вернуться в правильный разум. и выбрать альтернативные интерпретации того, что ты видишь, сделанной сытым духом, а не интерпретации эго, держащего тебя в ловушке. Эго и есть тот чертов сценарист, придумавший эту пьесу. Тебе поможет, если ты попытаешься вспомнить, что все происходящее – всего лишь проигрываемая запись. Например, как хранятся компьютерные записи и информация на дискетах. На электромагнитных полосках их можно называть по-разному. Как мы уже говорили во время нашего первого визита, изобретение на этом уровне обычно подражает какому-то из аспектов того, что делает мозг. Ты можешь считать, что обладаешь свободной волей и способен определить, что с тобой произойдет. Но истина в том, что все уже произошло. Ты просто проигрываешь запись, смотришь и слушаешь, думая о реальности происходящего. Оно является результатом твоих намерений или везения на этом уровне, а не установкой с другого уровня. Тогда зачем мне что-то делать? Две причины. Во-первых, несмотря на то, что это закрытая система, в каждой жизни для тебя есть несколько сценариев. Прибывая во сне, ты делаешь свой выбор, не связанный со Святым Духом. Это не избавит тебя от подсознательной вины и не позволит выбраться из системы, но может привести к другим временным ощущениям. Это словно сценарий со множеством ходов. Когда, принимая разные решения, ты получаешь хороший или плохой результат. И если ты примешь одно решение, то получишь девушку и хорошо проведёшь время. Но если ты примешь другое решение, то всё провалишь и получишь депрессию. Можно даже проживать одну и ту же жизнь по нескольку раз с разным набором земных результатов. Опять же, ни один из них не приведёт тебя туда, куда ты действительно хочешь попасть. Они просто будут удерживать тебя здесь в попытках достичь временного счастья. Другая, гораздо более важная причина, почему тебе нужно участвовать в принятии собственных решений – чтобы вернуться в правильный разум и выбрать Святой Дух, а не Эго, что приведет тебя туда, куда ты действительно хочешь попасть. Упрощение в снах есть свои преимущества, некоторые из которых не всегда тебе очевидны. А, например, допустим, мужчина убивает свою жену или женщина своего мужа. Один из них мертв, а другой проводит остаток своих дней в тюрьме или оказывается казнен. Но что, если они научились прощать, и убийства не было? Изменит ли это ситуация на данном уровне? Это все изменит, но люди вряд ли это осознают. Да, это крайний пример. Но существует тысячи сценариев, когда даже на уровне формы прощение приносит результаты. и ты даже не осознаешь, насколько лучше тебе с Ним, чем если бы ты не прощал. Именно поэтому тебе нужно развивать доверие к Святому Духу. Он действительно знает, что для тебя лучше. Поэтому не думай, что для тебя нет необходимости управлять своим разумом на этом уровне. В действительности именно этому курсы учат тебя. Контроль за разумом дает тебе силу даже для того, чтобы снять физическую боль. Но об этом позже. Знаете, вчера я вел машину, и какой-то тип прицепился мне на хвост. Он практически касался моего бампера. Это ужасно меня раздражало. Я не собирался набирать скорость, потому что мы были в районе, где дети играют во дворах. Я собрался показать ему средний палец, но потом подумал про курс. Поэтому я ничего не сделал, и он повернул налево через несколько кварталов, На чём всё и закончилось. После этого я задумался. А что если бы я показал ему палец, и у него нашёлся бы пистолет? Он бы вспыхнул от ярости и убил меня. Да. Помни, что твой брат в машине был символом того, что происходит у тебя в голове. В том числе и нетерпеливости, которую ты проявляешь в других областях своей жизни. И которую символизировала его нетерпеливость. «Ты знаешь так же хорошо, как и мы, что сейчас был бы богат, если сумел быть терпеливее в торговле. Ты и твой брат нетерпеливый, потому что вы сделали отделение Эка от Святого Духа реальным, и считаете, что вам нужно торопиться попасть куда-то, чтобы одолеть Бога и доказать свою правоту. Поэтому ты видишь свои недостатки и свое вино в своем брате, а не в себе». К счастью для тебя в этом конкретном случае, ты принял правильное решение, как на уровне разума, так и на уровне формы. Ты не можешь ошибиться, выбирая покои, если только ты не должен защищаться от физического нападения и возможной смерти. В этом случае ты имеешь право набить всем морды, а еще лучше придумать выход. «Я не должен был думать о нем, как о придурке, да?» Правильно. Ты придурок, как учит тебя Джей в курсе. Каким видишь его, таким видишь себя. Я понял. О, пока не забыл. То, что вы рассказали о Солнечной системе ци, объясняет, почему астрология иногда работает. Да, но астрология не точна. А то, что мы описываем, всегда точно. Потому что связано непосредственно с причиной и следствием на уровне Вселенной, в соответствии со сценарием эг Правда, что астрология, нумерология и многие другие вещи временами соотносятся со сценарием. Но они то работают, то нет. Потому что часть сценария в том, что сценарий сам по себе никогда не будет совершенно предсказуемым. Иначе случайности исключались бы. Случайности помогают поддерживать неизбежный шок, хаос и страх, которые всегда проявляются в сценарии. Это встроено в систему. Да, хаотическая природа эго также обеспечивает то, что никогда не будет унифицированной теорией Вселенной, которая продержится долгое время. Потому что Вселенная на самом деле основана не на мысли о единстве. Она основана на мысли о разделении и размежевании. Однако в нее входят потрясающие оригинальные пути, которые позволяют придать ей иллюзию единства. Именно поэтому тебе не нужно поражаться каждой новой открытой теорией о Вселенной. Супернити могут заставить гравитацию работать на ньютоновском и субатомном уровнях. Но что с того? Иллюзия остается иллюзией. Мы не говорим, будто не следует заниматься исследованиями или анализом, если это твоя работа, вперед. Просто постарайся помнить, ты делаешь это в ходе заранее запрограммированного сценария сна. Не говоря уж о том, что ты просто робот. Это временно. Ты перестанешь быть роботом, как только осознаешь свою власть выбирать. Это день независимости Кэрри. Ты никогда не станешь прежним, если научишься прощать. Процесс, который описывала Пурса, дает один из примеров того, как Вселенная следует сценарию, который был создан голографически, но кажется воспроизводимым линейно, как фильм, который уже снят. Все это написано, как и истории твоей жизни. Даже день, когда твое тело умрет, определено. Единственная реальная свобода, которой ты обладаешь, выбрать возвращение к Богу, прислушиваясь к Его голосу, вместо того, чтобы продолжать бесконечно существовать внутри зафиксированной системы, которая не имеет с Ним ничего общего. Твой мозг не предназначен для того, чтобы знать Бога. Твой разум говорит мозгу, что делать. Радуйся тому, что Вселенная и твой мозг ничего общего не имеют с Богом. не ведает способа вернуться в его Вселенную. Ты считаешь, будто твоя Вселенная производит впечатление, потому что это все, что ты помнишь. Ты думаешь, она велика, но это не так. Ты всего лишь заставляешь выглядеть и чувствовать себя маленьким, как один из кусочков головоломки. Ты подобен ребенку, который не хочет отдавать свои кружки. Однако то, что то есть на самом деле, не может быть заключено в твоей Вселенной. Вы говорите «Вселенная заводная игрушка»? Можно продемонстрировать эту идею поконкретнее? Частично можно, частично нет. Нельзя измерить мысль. Можно измерить изменения в магнитных полях, но нельзя доказать присутствие того, что вызывает электрические разряды в маску. Можно задокументировать получившиеся химические и гормональные реакции в теле, но после того, как мозг получил сигнал, что делать, все остальное – следствие. Они настроены так, чтобы ты считал тело независимым. Но в курсе говорится прямо в предисловии. Тело предстает в значительной степени самостоятельным и независимым. На самом же деле оно лишь отвечает побуждением разума. А разумеется, твое тело, твой мир и твоя Вселенная одновременно отвечают побуждением разума. Так происходит потому, что на самом деле существует только одна вещь или один разум эго, который является одной мыслью о разделении. Ее проигрывание ведет ко множеству поразительных открытий. Они служат приманкой, как морковка на палочке, для того, чтобы поддерживать в тебе интерес». Совпадение, например, это всего лишь символ псевдоединства, которое существует всегда. Даже внутри иллюзии. Помни, Эка хочет, чтобы ты считал, будто иллюзия духовна, а то, что ее сделало свято. Кстати, несмотря на то, что разум Эка всего один, как есть всего один Сын Божий, то есть ты, мы напоминаем отмеченное ранее. Единый разум Эка расщеплён на правильный и неправильный разум, между которыми тебе нужно выбирать. Ты наблюдаешь всё, и тебе предстоит выбирать, хочешь ли ты, чтобы твоим учителем было эго или Святой Дух. Когда мы или говорим о эго, мы почти всегда говорим о неправильной части разума, а не о правильной, в которой обитает Святой Дух. Окей, сейчас я попробую собраться с мыслями и не хочу повторяться, но... Позволь мне кое-что тебе сказать, приятель. В повторении не просто нет ничего плохого, оно совершенно необходимо. Это единственный способ освоить мыслительную систему, сделать ее своей частью и дойти до автоматического применения. Так что со временем ты перестанешь о ней думать. Именно поэтому мы и говорим о практике прощения. Ты практикуешься снова и снова, пока это не становится твоей второй натурой. Вот видишь. Ну ладно, я думаю, что мыслительная система эго и сценарий многое объясняют. Например, почему дети иногда рождаются больными или калеками. Мне становится легче, когда я понимаю, что Бог этого не делал. Это объяснит, почему дети вступают в конфликты практически с первого вздоха. Дерутся из-за игрушек и всего прочего. И почему школьники дразнятся и издеваются друг над другом, образуют панды и проецируют свою подсознательную вину друг на друга, для того, чтобы доказать неправоту и тем самым сделать других виноватыми. Люди все время принимают ту или иную сторону, поэтому всю жизнь тебя окружают жертвы и мучители. Существует множество различий, которые как будто делают одних людей лучше других – Так что одни чувствуют своё превосходство, а другие кажутся ничтожествами. Мы едем противоположности повсюду, и люди принимают их как должное, например, здоровье и красоту, красоту и уродство. Однако единственное, что способно отделить красоту или уродство – твоё тело, поэтому всё субъективно и делается немедленно, но ты просто принимаешь это, потому что ничего другого не знаешь». А еще есть особая любовь и вечный конфликт особой ненависти. Люди, которых ты любишь, часто в твоих глазах не могут сделать ничего дурного, и даже если делают, их легко простить. Люди, которых ты ненавидишь, не могут в твоих глазах сделать ничего хорошего, и чтобы они не делали, их ты не прощаешь. Поэтому всю твою жизнь тебя сопровождают вражда и разнообразные деловые и корпоративные соревнования – которые рождаются из одних и тех же установок эго. Многие люди выбирают карьеру, пытаются приобрести власть над телами друг друга, хотя на самом деле получают лишь жалкое подобие власти. Подобные занятия полны бессознательных проекций вины, хотя мы об этом не знаем. В некоторых наиболее очевидных случаях грамотный юрист, чтобы выиграть дело, выставляет вторую сторону виновной в глазах остальных и тем самым подталкивает членов суда присяжных сознательно проецировать вину на ту сторону. Политики, побеждающие на выборах, обвиняют другую сторону, заставляя людей считать, будто это она несет ответственность за их проблемы. И это является космическим эквивалентом обвинения той стороны в отделении от Бога и всей более несчастьях, которые за ними последовали. Они виноваты, а не мы. Обе стороны искренне считают, что они правы, но не правы ни та, ни другая. И как только ты начинаешь реагировать и занимать чью-то сторону, становишься частью проблемы, вместо того, чтобы быть частью решения. Все это имя люди, которые не прощают, не понимают, своими деяниями реагируют на направленную на самих себя установку и втягиваются в план эго. Когда у нас появляется проблема, мы нападаем на нее. Мы ведем войну с нищетой, войну с раком и войну со всем. и ни одна не была выиграна. Даже спортом с детства и до взрослых лет мы занимаемся как борьбой. Если подумать, то сценарий Эго объясняет также, почему люди преданной религии обычно верят в необходимые жертвы или страдания для того, чтобы достичь Бога. В христианстве Джей страдал и умер за грехи всех остальных. Поэтому я полагаю, Джей действительно сказал то, что написано в Евангелии, Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Кажется, люди умеют лишь одно – обвинять объекты своей ненависти, так или иначе. Даже если они нечасто это делают, то находят способы страдать и воспроизводить систему эго с помощью несчастных случаев, болезней и сотнями других способов, лишь бы проецировать свою вину на самих себя и на других людей – поскольку вся ненависть, по сути, ненависть к себе. Мы видим это в своих жизнях каждый день, и в телепередачах, и в новостях, и в остальной прессе. К сожалению, итоговое логическое продолжение проекции – жестокость к тем, кто не прав, независимо от формы, которую она принимает. Поэтому происходит преступление на почве ненависти или на международном уровне войны. На семейном уровне возникают споры, которые приводят к тому, что люди нападают друг на друга вербально или в зависимости от места и времени могут возникать политические споры, которые приводят к всеобщей гражданской войне. Так было даже в Америке. Вся эта дуальность, которая символизирует конфликт расщепленного разума эго во всем, от сил природы до экономической экспансии и сжатия, как на индивидуальном, так и на макроуровне. Я могу продолжать список вечно. И так уже целую вечность говорил, но говорил чистую правду, брат мой. Истинное прощение может изменить мир, потому что мир всего лишь символ коллективного или единого разума эго. Выражая мысли еще четче, прощение – единственное, что действительно может изменить мир, хотя это даже не его цель». Реальная польза от истинного прощения достается прощающему. Как я понимаю, одновременно польза достается тому, кого прощают. Да, но это работа Святого Духа. Он убедится, чтобы о вас обоих позаботились. Твоя работа – верно выполнять свою часть. Когда ты кажешься убирающим прощения на этом уровне, Я говорю, что ты кажешься выбирающим прощения, потому что на самом деле ты не здесь. Когда ты делаешь здесь свой выбор, Святой Дух передает сообщение для твоего разума. И неважно, что ты этого не видишь. Ты исцеляешься на высоком уровне каждый раз, когда выбираешь альтернативу Святого Духа вместо плана Эка. Тебя запрограммировали воспроизводить сценарий Эка. Но ты можешь освободиться от программы и сделаешь это. Судя по тому, что я помню из текста, Святой Дух или Джей изменит сценарий для меня. Да, и ты больше узнаешь о времени. А пока помни то, что мы уже сказали. Существует два сценария – эго и Святого Духа. И одна из целей чуда – сберечь тебе время. Если ты выберешь прощение вместо эго, то Джей обещает тебе следующее. «Когда ты станешь творить чудо, я приведу пространство и время в соответствии с ним». Он говорит не столько об изменении времени, сколько об избавлении от частей, ненужных в будущем, потому что ты уже выучил эти уроки прощения. Он говорит, «Чудо сокращает время, сжимая его». и тем самым уничтожает отдельно его интервалы. Однако оно делает это в рамках большей временной последовательности. Но о времени мы подробнее поговорим позже. Теперь пора подводить итоги. Когда мы вернемся, то собираемся сосредоточиться на правильном разуме. Мы сказали тебе, что наши визиты будут становиться короче и приятнее. Это так. но никогда не забывай, какова их цель. Мы отказываемся приукрашивать природу этого мира и маскировать послание Джей. В курсе есть множество извлечений о твоем мире, которые так же риски во мнении, как те, которые мог бы высказать любой кностик. Когда мы говорим, что ты должен быть добр к другим, это не значит, что ты должен отрицать мыслительную систему эго. Но не пытайся изменить других. Лучше измени свой собственный разум. Никогда не забывай, твой страх потерять индивидуальную идентичность вызывает сопротивление, иногда серьезное, в практике прощения. Порой он будет мешать тебе даже в желании посмотреть на эго, либо в мире, либо в себе. Ты втайне боишься того, что находится в твоем подсознании». Именно поэтому тебе нужно быть бдительным. В твоем разуме под поверхностью скрыта ненависть, но ее можно выпустить. Улучшить момент, когда она поднимается на поверхность, и затем принять руку Святого Духа вместо руки Эго. Мы расскажем более подробно о том, как это сделать, через два посещения после этого, и поделимся с тобой несколькими примерами из жизни. У тебя есть еще вопросы, которые ты хочешь задать прямо сейчас? Да, раз уж мы говорим о том, как работает Вселенная, есть ли в ней инопланетяне, и если есть, нужно ли им тоже учиться прощению? В иллюзии да, здесь есть существа, которые живут на других планетах, и некоторые из них действительно посещают Землю. У них есть свои уроки прощения. Но на самом деле нет никаких существ, потому что вся Вселенная находится в твоем разуме. Вера, что эти существа обязательно более высоки духовно, чем ты, только потому, что они достигли больших высот в технике, не всегда верна. Важно то, что сочувствуют ли они или нет, и куманоиды ли они или нет. Они твои братья и сестры во Христе. И так их и нужно воспринимать. Круто! Еще не знаете ли вы, откуда берутся круги на полях? Они бывают очень замысловатыми. Конечно, часть их фальшивки, сделанные глупыми людьми, которые ненавидят себя. Они прощены, но не могут узнать об этом, пока не начнут практиковать прощение. Большая часть кругов на полях подлинные, особенно самые сложные. Один из них на самом деле – математический символ дуальности хаоса и порядка. Его снимок можно найти. Как и все остальные, он сделан с помощью электромагнитной ЦИ, направленной на уровне подсознания. Это еще один способ подкинуть интересную тайну в кучу других тайн, чтобы помешать людям искать ответы в мире. Они сделаны подсознанием. Ну ладно, вот еще вопрос. Кто убил президента Кеннеди? Если бы ты знал, ты бы его простил? Это настоящий вопрос. Мы пришли сюда не для того, чтобы ты принялся гоняться за тенями Померу, брат мой. Но попробовать-то можно? Да, пока я не забыл. Я придумал еще один оксюмарон. Ну-ка, послушаем. Умные бомбы. Очень хорошо, согласен. Дайте-ка подумаю, что еще. Ах да, я снова видел по телевизору Марианну Уильямсон. Она выпустила вторую книгу, и в ней все про феминизм. Я видел, как она произносила речь по другому каналу, в которой сказала «Миру нужны яростные женщины». Так вот, я люблю Мариану, но мне стало интересно, что вы скажете, есть ли в курсе чудес феминизм? Майяна, конечно, имеет право учить феминизму, если хочет. В этом нет ничего плохого. Но его не следует путать с курсом. Курсу не нужно, чтобы учителя женщины учили других женщин, как стать лучшими женщинами. Этим занимаются тысячи учителей, и это их право. Курсу нужны учителя женщины, которые готовы учить других женщин тому, что они не женщины, потому что они не тела. Это несет огромный вклад в дело, если сформулировать суть четко и понятно. Гэри, ты окажешься в той же ситуации, что и мы, когда люди станут читать написанное тобой, не видя выражения твоего лица и не слыша интонацию. Люди могут не догадаться, по словам, которые ты произносишь, что на самом деле ты хорошо относишься к женщинам. На самом деле, разве ты не считал всегда, что они умнее мужчин. Мне кажется, это очевидно. Они менее жестоки, больше заботятся и умнее колоссуют. Многие из нас мужчин просто мачи члена с мозгами. И это совсем не про тебя. Это точно. Я выступаю прекрасным и вдохновляющим примером, которому следует подражать всему миру. Мы сотворили чудовище. Кстати, ты вскоре начнёшь меньше интересоваться приключениями тела и больше достижениями, в твоём случае духовными. Многие мужчины чересчур много внимания уделяют физическим удовольствиям в первую половину жизни, но когда они становятся старше, гонка за сексом сменяется чем-то другим. Эректильной дисфункцией? Нет, это что-то называется зрелостью. Мы уже знаем, что ты более зрелый, чем хотелось бы защитной системе твоего эго. Но ты начинаешь освобождаться от нее. Когда тело взрослеет, гормоны управляют тобой все меньше. Это одна из причин, по которой люди постарше лучше справляются с курсом чудес. В целом они не так одержимы телом, хотя здоровье их заботит, но это не такая всепоглощающая забота. Не нужно особой наблюдательности, чтобы заметить, ваше общество помешано на сексе. Физическое удовольствие – всего лишь один из способов эго – составить людей думать, что тела имеют ценность. Но о сексе мы поговорим в другой раз. Мне нужно что-нибудь принести? Да, прощение. А нужно отметить, что люди, не достигшие успеха в мире – чаще получают от курса больше, чем очень успешные люди. А некоторые из тех, кто выглядит успешным и относительно удовлетворен своей жизнью, на самом деле попадаются в ловушку. Эго втягивает их в представление о мире как о хорошем месте. На самом деле они проживают одной из тех жизней, когда по сценарию срабатывает хорошая карма, поэтому они хорошо проводят время. Может быть, у них лёгкая работа, приносящая много денег, и кажется, что им везёт. Как Ван Уайт, наша американская телезвезда, ведущая популярные игры «Колесо Фортуны». Именно. Откуда ты знаешь, что в следующей жизни она не родится голодающим негром в Африке? Я желаю ей всех благ. Кроме того, я слышал, она занимается чем-то духовным. Видишь, ты начинаешь улавливать. Ты только что пожелал себе всех благ. В ближайшем будущем мы будем учить тебя искусству прощения. Прощай, и ты отметишь, как тебе не хватает слов по сравнению с обычным положением. Не беспокойся из-за этого. Тебе не нужно выглядеть умным, тебе нужно исцелиться с помощью Святого Духа. Этот процесс ускоряется внутри тебя. Как говорится в курсе, ты больше не безумен полностью. Простите меня, я не буду эти слова вписывать в резюме, но мне нравятся мысль, что я не буду телом, я буду свободен, и меня перестанут контролировать магнитные бури, которые меняют магнитное поле Земли. Да, такого рода вещи не ограничиваются магнитными полями Земли. Они относятся ко всем магнитным полям повсюду во Вселенной, И работают для всех существ. Дело в том, что на самом деле это подсознательный разум, который управляет выполнением сценария. А то, что кажется происходящим, всего лишь следствие. Значит, это тела роботы, которыми манипулируют по всей Вселенной, но они об этом не знают, считая себя на самом деле телами. Именно. Всего один Пример. Можно сказать, что на любом Солнце, где бы оно ни находилось, есть солнечные пятна и кластеры, то есть менее жаркие участки на поверхности Солнца, вызванные концентрацией временно нарушенных магнитных полей. Они, в свою очередь, вызывают огромные взрывы или вспышки, которые вырываются в атмосферу Солнца, посылая облака заряженного газа на планету или по всей Солнечной системе. Такого рода активность происходит повсюду, и она управляет мыслями и движениями всего остального. Ваши ученые рассматривают их как отдельные случаи и усиливают иллюзию людей о том, что они отделены от Вселенной, как отделены от разума. На самом деле людьми управляет коллективный разум, который затем переводит свои мысли из невидимой формы в видимые проявления. Когда ты говоришь о выполнении сценария, карме и тому подобному, не получается ли, будто люди проживают хорошую жизнь? Когда им кажется, что они контролируют мир, они используют это как оправдание, чтобы считать себя лучше других и потому невиновными. Да, но не обвиняй их за это. Они могут считать себя более просвещенными из-за своей хорошей кармы или из-за того, что Богом улыбается. или просто потому, что они лучше других. Но все одинаково участвуют в сценарии и получают в итоге столько же так называемых хороших и так называемых плохих жизней, как и все остальные. Именно поэтому ранее мы подчеркивали, что сколько бы у тебя ни было денег или успеха, это не имеет ничего общего с просветлением. Существует опасность почувствовать себя лучше других, если живешь хорошо, даже если твоё чувство превосходства малозаметно. Но это всего лишь форма проекции твоей подсознательной вины. С другой стороны, люди, которые ведут жизнь, кажущиеся менее успешной, чувствуют себя виноватыми, потому что не добиваются большего. Помни, вину можно проецировать на себя точно так же, как и на других. В любом случае, роли, которые играют люди – о разных жизнях меняются. Все это просто другой способ избежать своей подсознательной вины? Да. Помни, вина в твоем подсознании страшнее и острее, чем то, что ты видишь и чувствуешь на поверхности. Повтори-ка, почему это? Из-за твоей близости к ней, если ты в своем подсознании. Это было первопричиной ошибочного создания Вселенной, помнишь? Потребность избежать своей вины и ужасного ошибочного страха перед Богом. Теперь у тебя есть мир тел, в котором содержимое твоего разума, в том числе мысли о разделении и твоя собственная подсознательная вина, показаны символически, как находящиеся вне тебя, в мире и в других людях. Ты становишься невинной жертвой мира – а его создателем. Таким образом, мир и другие тела являются причинами твоих проблем. И даже если ты чувствуешь себя виноватым, ты тут ни при чём. На самом деле это не ты. Всегда находится внешняя причина или оправдывающий тебя фактор, чтобы объяснить твоё состояние. Понимаешь? Думаю, да, только не хочу, не прямо сейчас. Это нормально. Для тебя эта беседа была долгой. Следующая будет короче. Как мы уже сказали, истина намного проще, чем эго. Кроме того, твое сопротивление не делает тебя уникальным. Как мы уже указывали, нам совершенно необходимо повторять такого рода идеи для того, чтобы ты их усвоил. В целом ты продвигаешься хорошо, и курс напоминает о том, что вместо того, чтобы быть роботом, У тебя есть разум, и ты можешь его изменить. Не имеет значения, влияет ли на тебя разнообразные силы Вселенной. Приказывает ли электромагнитные ЦИ делать то или иное? Гравитация ли тянет тебя в одну сторону, а темная энергия в другую, позволяя Вселенной расширяться? Существует тысячи других сил, которые работают вместе, чтобы замаскировать разум во время танца дуальности. Не имеет значения, что кажется происходящим. Ты можешь лавировать вокруг эго, вспомнив, что варианта на самом деле всего два, а затем простить эго, содержимое собственного разума. Тебя обучают искусству истинного прощения с той секунды, когда ты начал слушать эти идти, потому что с этого момента ты смотришь на мир по-другому. Хочу подчеркнуть важный момент. Ты все еще веришь, будто у тебя имелось тысячи разных проблем. Но курс знает, на самом деле, проблема у тебя только одна – кажущаяся оттерение от Бога. Во время следующего визита мы обсудим единственный реальный ответ на эту проблему – ответ святого духа. После мы поговорим конкретнее о том, как использовать его – чтобы исправить твое эго. Умные люди, в основном буддисты, говорили в течение последних двух тысяч шестисот лет, что в жизни есть три великих тайны. Для рыбы – это вода, для птицы – это воздух, для человека – это он сам. Мы сказали, что у не тебя никого нет. Скоро ты сможешь начать действовать и чувствовать себя соответственно. Раньше я слышал от людей, что у ни нас никого нет. Они не объясняют мне, что делать с увиденным, чтобы ответ меня удовлетворил. В любом случае, пока вы не вернетесь, пока мир не окажется передо мной, и я не увижу цепочку клевания в жизни, и мне невежливо напомнят о моем месте в пищевой цепи, я постараюсь вспомнить, что все это проекция. Полагаю, когда в курсе говорится об образах, в том числе в воспоминаниях, картинах, звуках, идеях, то даже у слепого человека появляется картина в голове, и они так же реальны или нереальны, как у любого другого. Всё это лишь сделанная ранее запись. Я постараюсь применять идею «Любовь не знает обид» каждый раз, когда буду вспоминать о ней. Быть постоянным нелегко, но я попробую. Превосходно! Великолепный ученик! Никогда не забывай, эго – убийца. Поэтому оно хочет, чтобы ты считал убийцей Бога и боялся его. Лучший способ для него поддерживать себя – втянуть тебя в реакцию на сценарий, чтобы ты сделал его реальным в разуме. Эго хочет конфликта, и если ты реагируешь любой негативной эмоцией – это конфликт. Твое суждение поддерживает жизнь в системе эго. но твое прощение ее освобождает. Поэтому тебе нужно быть начеку. «Прощать» означает давать заранее. Другими словами, ты должен быть готовым прощать, независимо от того, что появляется в поле твоего осознания. Сначала это кажется сложной задачей, но я обещаю тебе, наступит день, когда ты сумеешь посмеяться надо всем, что будет подбрасывать тебе эго, как умел Джей и как со временем смогли мы. Настанет день, и ты станешь подобным нам. Сможешь отбросить сценарий и просвещать других. Мне нравится, как это звучит. Я могу попробовать начать книгу. Обещаю работать долгими минутами между множеством перерывов. Хорошо. Я не хотела бы, чтобы ты менял образ жизни. Он тебе очень идет. Не знаю только, куда идет. Я тут кое о чем подумал. Поскольку вы склонны повторяться, нужно ли мне это делать? Или лучше отредактировать то, что мне кажется лишним? Я не хотел бы, чтобы люди считали, будто вы не понимаете, что повторяетесь. Мы хотим, чтобы ты представил наши разговоры наилучшим образом. Повторение идей – важная часть нашего стиля обучения. Прочитать или услышать духовную идею всего один раз – недостаточно. Я с самого начала тебе говорил, мы будем повторяться так часто, как нужно, чтобы ты все запомнил. Хорошо, сделаю все, что смогу. Так и будет. Не забывай, ты живешь в уникальный период истории – и у тебя есть шанс внести свой вклад. Моё Евангелие, как и несколько других, было открыто заново в конце 1945 года, а вскоре после этого – «Светки Мёртвого моря». В течение 1600 лет до этого Церковь строго запрещала любые сомнения в Писании или церковной теологии. Затем, внезапно, в 60-х всё переменилось – Второй Ватиканский Совет отменил политику интеллектуального давления, существовавшую на протяжении многих столетий, когда считалось ересью даже сомнению в словах церкви Аджея. Историческим стал 1965 год. Тогда Совет выпустил труд «Церковь в современном мире». Наконец наступила свобода исследований теологии, Библии, природы Аджея и места церкви в мире. Все это ныне открыто для честного изучения и интеллектуального анализа. Учёных поощряли к изучению. Поверь мне, Дженни случайно начал диктовать курс Хелен в том же году. Ты думаешь, курс – часть движения нью но это не так. Не ограничивай его. Да, хорошо, что некоторые более открыто мыслят и готовы к новым идеям. Помни, курс уникален. В нем Джей объясняет, что на самом деле хочет сказать. Помни, это его единственный курс. Есть и другие вещи, которые выходили с тех пор, как был опубликован курс, и которые, как говорят, даны им. Однако в них говорится не то же, что в курсе. К чему Джею противоречить самому себе? Я говорю это не для того, чтобы кого-то принизить. Очевидно, что мы не сердимся на людей, с которыми не согласны. Мы говорим это только для того, чтобы внести ясность. Во время следующих нескольких месяцев не скрывайся за изучением. Общайся с людьми, ощущай и прощай их, когда нужно. Иллюзии должны быть прощены на уровне, на котором они ощущаются. Для тебя это означает ведение нормальной жизни, и взаимодействие с обществом. Помни, курс был дан не одинокому человеку на вершине горы. Он дан в Нью-Йорке, на вершине сложности. Когда мы вернемся, поговорим о твоем помощнике, том, кто был с тобой целую вечность, но чей голос ты только сейчас начинаешь слышать по-настоящему. Голос Святого Духа отойдет тебя домой. Сначала он подобится шепоту в твоих снах. Но потом, пока ты будешь продолжать заниматься прощением, его голос зазвучит все громче и чище. Он сможет показываться тебе множеством способов. Один из них в книге. В нашем случае он поможет быть неуважительным шепотом, но только потому, что это в некотором роде помогает. В нашем случае... Он может быть неуважительным шепотом, но только потому, что это в некотором роде помогает. Мы уважаем только Господа и Дух, и, возможно, это поможет тебе осознать все быстрее. Пока мы не вернемся, помни, когда прощаешь, ты не должен склоняться к модели прощения эго, то есть мирскому, неэффективному и традиционному способу прощения других. Как говорится в курсе, у эго тоже существует план прощения, поскольку ты об этом плане просишь, хотя и не того учителя. Конечно же, план эго бессмыслен и невыполним. Следуя его плану, ты просто попадаешь в безвыходное положение, к которому всегда приводит эго. План эго в том, чтобы сначала в деталях разглядеть ошибку, а после ею пренебречь. Но разве можно пренебречь тем, что уже стало реальным? Увидев явную ошибку, ты сделал ее реальной и уже не способен ей пренебречь. Твои братья и сестры, в том числе и родители, в действительности не делали того, что им казалось необходимым. Помни об этом. Мы хотели бы на прощание подарить тебе мысли с курса. Вспоминай ее, когда у тебя возникнет искушение кого-то судить. Когда ты едешь по улице, работаешь с людьми, общаешься, смотришь телевизор или играешь на компьютере, если ты испытываешь желание судить, вспомни слова Джея из раздела текста, названного «Собою обвиненной». Постигни это и хорошо запомни, ибо именно здесь – Отсрочка счастья сокращается на такой интервал времени, который трудно осознать. Ты ненавидишь брата не за его грехи, а только за свои собственные. Какую бы они ни принимали форму, его грехи всегда заслонят собой факт твоей веры в то, что они твои, а посему заслуживают праведной атаки.